Глава 7 Погоня. Несмотря на свои габариты и отсутствие местных улучшений, машина шла довольно резво. Мы выехали со стоянки и точно по навигатору отправились в сторону ближайшего шоссе. Миновав толпу на тротуаре, которая не собиралась расходиться от тела человека, я прибавил скорости и удалился от здания настолько быстро, насколько это позволил поток. «Вы нас все еще отслеживаете?» уточнила лена конечно конечно лично просматриваю все данные сказал кирилл впереди в данный момент все чисто мы как раз останавливались на светофоре перед шоссе люди разъезжались по домам пробки стремительно росли дорога была забита я затормозил оставив перед собой не меньше двух метров свободного места не понаслышке был знаком с ситуациями когда из- за аварии впереди и плотного потока сзади водители долго не могли разъехаться Сейчас это нас никак не устраивало. Я смотрел в зеркало заднего вида, сзади подъехала еще одна машина, следом за ней шла вторая, которая не собиралась тормозить. Может, у меня просто паранойя? На всякий случай я слегка выкрутил руль в сторону, чтобы иметь возможность выехать отсюда. Сзади, с громким хлопком, звоном разбитого стекла и скрежетом, столкнулись две машины. Я автоматически отпустил педаль тормоза, но автомобиль тронулся недостаточно быстро, и мы ощутили толчок. не сильный но этого хватило для того, чтобы лишить нас части заднего бампера и фары. Упершись руками в руль, я удержался в неудобном кресле. Лену спас ремень безопасности. что я вам помогу», — сказал Кирилл. «Выезжайте на встречную». Буквально через три секунды все светофоры на перекрестке загорелись красным. Мне уже некогда было смотреть на то, что творится сзади. Я нажал на педаль газа и, стремительно набирая скорость, вырвался на встречную полосу. За считанные мгновения мы добрались до перекрестка. Теперь направо, там пробка меньше. Послушно вырулив через две полосы, я свернул направо, свистнув шинами. Позади, проделав такой же маневр, выехал седан серебристого цвета. Из-за фонарей на лобовом стекле я не мог разглядеть, сколько в нём сидит человек. Мы ехали по прямой, я взглянул на свою напарницу, она сидела, сжав пистолет в руке. Поймав мой взгляд, она покачала головой. «На скорости я не высунусь из машины, и не думай». «А прямо через стекло?» – предложил я. Лена помотала головой. Похоже, её начало укачивать. «Вот и не верь в приметы после этого». «Водитель сзади словно чувствовал наши слабые места и постоянно намеревался зайти справа. Насколько мне это позволяла реакция, я не допускал его на эту сторону, постоянно оставляя его сзади. Но отчасти это было из-за того, что на дороге то и дело мелькали машины, и хотя нам обеспечили беспрепятственный проезд за счет переключенных светофоров», Некоторые автолюбители пытались проскочить, чем сильно рисковали. На некоторых перекрёстках я крутил рулём так, что машина серьёзно кренилась в сторону, но мы чудом не задели никого постороннего. Седан сзади нас тоже вели достаточно хорошо. «Может, нам кого-нибудь в помощь отправят?» — поинтересовался я, искренне надеясь на положительный ответ. «Не знаю, поможет вам это или нет, — «Но кто-то уже сообщил о гонках в Москве, так что позади вас держатся две патрульные машины», – сообщил Кирилл. «Не знаю, приятная ли это для вас новость». «Возможно, это и была та самая приятная новость, если бы нам могли реально помочь. Пока что патрульные машины только сверкали маячками издалека, не рискуя приблизиться к нам». Мы же на всех парах мчались к МКАД. трехполосная дорога на выезд была более-менее свободной, и, несмотря на все мои усилия, седан догонял нас. Он заходил справа, а когда я пытался столкнуть его с дороги, резко тормозил и повторял тот же манёвр с противоположной стороны. Впереди был длинный кусок дороги без перекрёстков, и у него был отличный шанс на успех. Наконец он протиснулся на соседнюю полосу. Я резко надавил на тормоз, И седан ушёл вперёд на несколько метров, остановившись так же резко, как и я. Мне оставалось только взять пистолет и прострелить шины, чтобы избавиться от назойливого преследователя, но Борисов словно читал мои мысли. «Не стреляй! Дождись, пока по вам откроют огонь. Так у вас будет большее преимущество, если полиция вас догонит». «Точно? Тактика?» Я через силу сглотнул, закашлялся и снова ощутил острую боль в груди. Лена сидела рядом, бледная, как смерть, запрокинув голову назад. «Если что, камера ещё снимает, так что побольше смотри на дорогу, а не на Воронкову, успеешь ещё!» Сарказмом прискрипел Борисов. На заднем плане хихикнул Кирилл. «Очень смешно!» – прохрипел я и тронул машину, пока полиция была чуть поодаль. Из седана не было видно никакого движения. Похоже, что стрелять они тоже не собирались, равно как и терять своё преимущество. Стоило нам отъехать, автомобиль тоже начал движение. Похоже, что эта гонка кончится еще не скоро. Интуиция подвела меня в очередной раз, когда Кирилл сообщил, что выезд из города полностью перекрыт. Он начал прокладывать маршрут на нашем навигаторе, выводя на кольцо дворами через соседнее шоссе. Дисплей показывал, что ближайший поворот на дорогу будет только метров через 600, уже за пробкой. Я свернул через тротуар и газон, слегка поскальзывая на траве. Следом за нами свернул седан. Если бы речь шла о каком-то шпионе, то в машине наверняка была бы спрятана пара ручных гранат или пулемет, шины были бы пуленепробиваемыми, а в случае опасности всегда можно было бы катапультироваться. Ключевым здесь было слово «если». В узких дворах до нас было трудно добраться, поэтому я сбросил скорость, чтобы не сбить кого-нибудь, или, что еще хуже, не врезаться в неправильно припаркованный автомобиль. Дурных мыслей было много. Это только в кино стреляют по машине и не могут попасть по колесам или в пассажиров. Наша машина напоминала консервную банку, и в случае чего первые же пули были бы адресованы водителю. Но пока еще никто не собирался превратить нас в решето, Хотя я не сомневался, что до этого обязательно дойдет, как только преследователям надоест гоняться за нами. Миновав несколько узких проездов, мы выбрались на дорогу пошире, а затем выехали на шоссе в сторону центра города. Нужно было срочно найти место для разворота, свободное от отбойников. Вскоре оно появилось, узкое, приспособленное только для пешеходов, но я был уверен, что наша машина тоже там поместится. Я удостоверился, что преследователь снова заходит справа, и когда до перехода оставалось несколько десятков метров, нажал на тормоз и резко выкрутил руль влево. Хэтчбэк со скрежетом прорвался через узкий отбойник, и мы помчались к выезду из города. Елена что-то простонала и положила руку себе на лоб. Из всех пассажиров, что когда-либо ездили со мной, ей досталось больше всех. Мы миновали выезд на МКАД и направились прочь из Москвы. «Жёсткий диск был у нас, информации было собрано достаточно, впереди была только дорога, и я был абсолютно уверен, что мы избавились от преследования. Похоже, что мы отделались малой кровью. Один укачанный оперативник и моё сломанное ребро, которое временами скрипело аж до слёз на глазах. Это небольшая плата за тот набор информации, который мы получили, посетив офис. Хорошо, что нашлось обезболивающее, чуток притупившее до безумия неприятное ощущение в груди». «Можете расслабиться немного», — сказал Кирилл. «Мы отслеживаем ваших преследователей. Они попались». «Какие-то они не агрессивные были, ничего толком сделать не смогли», — произнес я. «Может, еще не все, и они предпримут еще одну попытку преследования?» «Сомневаюсь», — в голосе Кирилла можно было уловить довольные нотки. «Я в прямом эфире смотрю, как водителя арестовывают». «Он один из тех, кто попался нам на паркинге?» — поинтересовался я, хотя уже и дышать было непросто, не то что говорить. «Эм, нет», — последовал ответ. «Где находится та парочка, нам сейчас неизвестно. Мы обрабатываем данные из камер, но они пока нигде не попались. Возможно, они просто уехали из города. Компьютер не показывает совпадение ни по одной из камер столицы. Главное, чтобы их не было рядом с нами. В наушниках я услышал только яростное печатание по клавишам, а затем тишину. Разговор был завершён Мы ехали по шоссе, которое освещалось только нашими фарами, до светом машин, что изредка догоняли о нас. Или мы их. В основном на дороге попадались грузовики, легкоушек было гораздо меньше. Я придерживался той же тактики двигаться по второму ряду, оставлять побольше места до идущих впереди автомобилей, однако это не помогло избежать небольшого прокола. Ощутив, что машину слегка тянет в сторону, я съехал на обочину и остановился. По сути, следовало свернуть куда-нибудь, но только ближайший город мы оставили позади, а вокруг нас оставался только лес. Я заглушил двигатель, но не торопился отстегивать ремень. Мало ли что, теперь даже проколотое колесо могло оказаться происками врага. Выждав несколько минут, я вышел из машины и посмотрел на спущенное заднее колесо. Подобные ситуации случались со мной не раз, но кто знает, что было причиной здесь. простое совпадение, подстава или... Сзади прошуршали колеса очередного автомобиля. Он проехал чуть вперед нас и остановился. Я сделал вид, что не заметил его, приоткрыл водительскую дверь и взял в руки пистолет. Из машины впереди вышел мужчина в белой кепке и направился в нашу сторону. Выглядел он неопасным, но кто скажет по внешности о человеке? «Вам нужна помощь!» Громко крикнул он. продолжая идти. Мне это не понравилось. Подпускать его слишком близко нельзя. Я встал за открытой дверью. «Нет, не надо, мы сами справимся!» — крикнул я в ответ, но шедший не останавливался. «Точно! Я могу помочь! Когда в темное время суток на дороге тебе предлагают помощь, это выглядит очень подозрительно. Мне это показалось вдвойне подозрительным». не нужно Мое терпение подходило к концу. «Но «Ну, я...» — униматься мужчина явно не собирался. «Стой на месте как можно более грозно крикнул я и закашлялся, обрызгав каплями крови стекло. «Я же вижу, вам надо помочь!» Он сделал еще несколько шагов вперед, и я не выдержал, поднял пистолет и прицелился ему в грудь. Рука подрагивала, человек остановился. «Надо принимать помощь, когда ее тебе предлагают!» Я вздрогнул от голоса, раздавшегося буквально за ухом. Вспоминая сейчас данную ситуацию, рассмотрев ее с Борисовым, мне кажется чуть ли не смешным, что я не воспользовался единственным удачным средством защиты. Просто позволить себе свалиться обратно в машину, закрыться от одного из нападавших и постараться нейтрализовать второго. Но я решил, вернее, я ничего не решил, а действовал не раздумывая и нажал на курок. Шум выстрела скрыл грохот многотонного грузовика, который промчался рядом. На долю секунды он осветил человека, в которого я попал. Он был весь в белом. Схватившись за шею, он упал на обочину. В образовавшейся тишине я услышал только его хрип. «Ах ты!» – толчок в спину. Затем я почувствовал, как дверью меня прижимают к корпусу автомобиля. Ладонь оказалась зажата. Мне показалось даже, что она хрустнула. Пистолет выпал из руки. Нападавший яростно ударил дверью раз, другой, выбивая из меня весь воздух, а вместе с ним и кровь, которая уже текла под подбородку. Я поднял ногу, уперев колено в дверь, сопротивляясь, как только было можно, насколько позволяли силы, но их оставалось все меньше. Я безуспешно пытался схватить противника за горло, но он тут же избавился от захвата ударом в локоть. Направленные в глаза пальцы он также отбил без особых усилий. «Где диск?» – проорал он мне прямо в лицо, вытрачив глаза. Я покачал головой, попытался что-то прохрипеть но в горле забулькало. Ещё один удар дверью, и я начал сползать вниз. Меня схватили за свитер, ткань затрещала, но выдержала. Снова передо мной всплыло лицо нападавшего. Оно было слегка расплывчатым. Я попытался сфокусироваться. Похоже, моё лицо имело уже настолько отсутствующее выражение, что тот решил пару секунд терпеливо подождать. Это было роковое для него решение. Словно в замедленной съемке его глаза закатились, и только после этого, как будто намного позже, услышал я выстрел. Его руки расслабились, и он мешком упал на землю. Почти то же самое сделал и я, лишившись дополнительной опоры. Услышав шаги, попробовал подняться, подставил руку, но боль пронзила ее от запястья до плеча, и я снова привалился к машине. Кто-то остановился напротив меня, тишина. Мне оставалось лишь ждать, тянуть я не мог, лучше бы всё равно не стало. Я вытер от крови подбородок, насколько это вообще позволяли повреждённые рёбра, дыхание моё было хриплым, и я почти ничего не мог слышать. Всего лишь несколько ударов, а меня уже привели в состояние овоща. Собравшись силами, я приподнялся и встал на ноги, В голове шумело, колени подгибались, и я не имел ни малейшего понятия о том, что у меня было сломано. Открыв глаза, я увидел Лену, стоящую напротив. «Спасибо». Невнятно пробулькал я и снова опустил веки. Голова кружилась. «Не стоит благодарности». Девушка сделала шаг вперед и взяла меня за запястье. Боль возникла, едва накоснулась руки. Жаль, что сильных обезболивающих в запасе не было. Вам надо торопиться, дала себе знать капитан Борисов. Лучше бы он комментировал ситуацию, когда мы только остановились на обочине. Время поджимает. Пульсирующая боль не утихала, по сравнению с ней остальные мои побои практически не болели. Хотелось лишь сидеть на холодной земле и не шевелиться, замереть, чтобы не ощущать ничего. Но это не помогало. Ты не сможешь вести машину, тихо произнесла Воронкова. Я кивнул. Ее слова отдавались в голове эхом, словно она находилась далеко, а не стояла рядом со мной. «Перебирайтесь в другую!» — нетерпеливо сказал Борисов. «Нам некого высылать к вам на помощь!» Вот бессердечный гад. У него было несколько часов на восстановление, а у меня считанные минуты. Впрочем, организм не отключался, не считая все эти неприятности достаточными для потери сознания. Но если дышать не очень глубоко и не слишком часто, то боль в груди почти не ощущается. Другое дело запястье, которое, очевидно, было сломано. Страшно было даже представить, каков у меня был вид. Хуже всего было ощущать себя частично недееспособным. Но капитан был прав, нельзя было медлить. Надо было собираться. Я открыл глаза, отраженный свет от фар нашей машины освещал часть дороги, лежащее тело, Лену, стоящую рядом. Несомненно, это выглядело бы очень романтично, если бы не обстановка. «Смогу, наверное», — пробормотал я. «Но нам действительно придется сесть в другую машину. Капитан прав. Надо спешить». Оттолкнувшись спиной от машины, я сделал шаг вперед. Вроде не все так плохо. Лена отпустила мою руку. Мне показалось, что нехотя, хотя кто знает, какие фантазии готов придумать мозг после такого тяжелого дня. И я побрел в сторону автомобиля, на котором приехали нападавшие. Или один из них. Возможно, это была ловушка. Мысли путались, но я надеялся, что мне хватит сил проехать оставшиеся расстояние Ключ был в замке зажигания. Я откинул голову на жесткий подголовник. Машина была старой и не очень удобной, но зато незаметной. Решив не пристегиваться, я завел двигатель. Лена села рядом, положив на колени несколько документов. Мне уже было не до вопросов.